Глава 31 На пятый день находиться в каютах стало невозможно. Жуткая вонь от начавших портиться фруктов и овощей. Поднялось тошнотворное зловонье. Пришлось приказать выбросить их за борт. Но люди есть люди – Устав от голода и жажды, они втихаря, а потом уже в открытую набросились на еду, обрезая испорченное. Перезрелые прокисшие фрукты вызвали диарею. Гальюн на носу без волн стал источником еще большей вони. Как ни старались моряки вымыть этот запах, ничего не получалось. Силы команды таяли на глазах. Обезвоживание забрало жизнь еще нескольких продлив мучения остальных. Капитан удвоил норму выдаваемого вина, но этого не хватало на палящем солнце. Роптать сил уже ни у кого не было. Единственным, кто еще нормально передвигался на ногах, был Скрекен, потому что он не ел испорченных фруктов. На утро седьмого дня Штиля на горизонте показался корабль. Галера весело летела, подгоняемая мерными взмахами весел, и надежда на спасение зажглась в сердцах людей на шустром. Но это ненадолго, потому что над судном висел вымпел джангонских работорговцев. Скрекин, несмотря на жару, накинул на плечи медвежью шкуру и надел шлем. Сталь жгла голову через пышную копну волос а медвежья шкура превратила ожидание в пытку, и лишь вытащенный из самодельных ножен двуручный меч из пещеры Рух придавал силы и стойкости. Капитан подошел к берсерку с кувшином. Эй, тебе нужнее!» Он протянул посуду с Крекину. «Спасибо, Бахтир, но мне нельзя вкушать продукты брожения винограда или зерна. Ты поэтому те чертовы фрукты не стал есть?» В глазах капитана блеснуло прозрение. «Пей, Берсерк, это просто вода! Эти твари беспощаднее, Шаркидов!» Юноша сделал несколько больших глотков и вернул кувшин Бахтиру. «Вели людям спуститься вниз и матросов забери. Там проход узкий, защищаться удобнее, да и стрелами вас не достать. А жечь нас не станут, они за добычей идут». Юноша указал на приближающуюся галеру. «Гляди, как ритм держат. Сравняются, крюками сцепятся и сходни скинут». «Для человека, не бывавшего в море, ты слишком много знаешь о пиратах. Я в штормах не бывал, а в море я ходил с Йориком штормовым ветром. Он многому меня научил». Услышав имя грозного пирата, Сагдиец вздрогнул. «Я не знаю, чем я заслужил это проклятие, что все беды валятся на меня». «Дело не в тебе, капитан. Я проклят». «Это кем же?» «Та Мне и разбираться с этим. А если все вдруг срастется, я стукну три раза по доскам, а теперь уходи». Капитан хлопнул юношу по плечу и отдал приказ команде спускаться. «Алишер не ошибся». И очень скоро, подняв весла, галера ударила торговца бортом. Засвистели крюки, плюхнулась переходная доска. На борт Шустрова вальяжным шагом вступил загорелый гигант с топором в окружении пяти не менее огромных воинов, вооруженных саблями и щитами в тяжелых кольчужных доспехах. «Твоя смелость не спасет тебя от ерма-раба!» «Хоть ты и нацепил все эти побрякушки, выдать себя за берсерка у тебя не выйдет. На севере черноволосых нет. Тебе нас не провести». «Мое имя Скрекин. Я Ужас Севера, сын Хагина Молота Астара, названный побратим Йорика Штормового Ветра. Согласно традициям, вызываю твоего поединщика на бой. Победите, судно ваше». «Сложит голову он, оставите нам половину воды и провизии!» «Да покарают боги, нарушившего негласный закон!» «Самозванец! Щенок! Малолет...» Договорить гигант не успел, потому что пожиратель снес его голову, а Скрекин, не дав противникам опомниться, обогрел сталь своего оружия кровью еще одного работорговца». Меч в руках берсерка словно ожил и завибрировал. Оставшиеся четверо противников опомнились и бросились в контратаку. Но древний меч проснулся. Уже не юноша владел им, а он словно вёл его, отбивая атаки и круша врагов. Отлетела кисть, сжимавшая саблю, а следующий высверг клинка располовинил тушу другого нападавшего – Длинный выпад и острие пробило шею еще одному и, угодив в незащищенную яремную ямку на шее, двоих оставшихся обуял страх. Один из них с конским хвостом на длинной пике, венчающий шишак, толкнул соплеменника и попытался сбежать, но пожиратель срезал его лодыжки, словно коса, сочную травинку. Беглец упал, но продолжал ползти в сторону корабля, скребя ногтями по доскам палубы. Второй, потеряв равновесие, раскрылся и тут же получил тычок рукоятью в живот. Мужчина согнулся в позе просящего, а берсерк, сделав пируэт, отделил его голову от тела одним ударом тяжелого меча. Затем Скрекин неторопливо нагнал старающегося спастись работорговца и пригвоздил его к палубе мощным ударом между лопаток. Потом, положив меч на плечо, двинулся к сходням, где остальные работорговцы стояли, разинув рты и не веря своим глазам. Пятеро сильнейших воинов во главе с капитаном только что пали под ударами странного черноволосого берсерка. Работорговцев охватил ужас, ведь повторять судьбу капитана и его телохранителей никто не хотел. Но и жажда обыскать трюм торговца подталкивала пиратов к борту Шустрова. Скрекин остановился у Сходин, понимая, что рано или поздно жажда наживы победит, и тогда пираты бросятся все разом. Поэтому он максимально сузил пространство для атаки пара нестроганных досок лишала нападающих численного превосходства. Скрекин понимал, что найдутся хитрецы, которые рванут в обход, но это займет время. Надежда на брак с любимой растаяла под гнусностью Юсуфа. Да и Север не особо ждал сына Ошташа. По крайней мере, Алишер Скрекин не опозорит имени отца. Кто знает, может быть, Хагин был прав, и павших доблестной смерти ждал Северный рай, где герои живут вечно. Есть еще желающие оспорить результат поединка. Вопрос юноши вывел работорговцев из ступора, и они с диким ревом бросились в атаку, но длинный меч на узком помосте не оставил им ни единого шанса. Брань и ободряющие крики нападающих смешались с воплями и хрипами поверженных. Несколько работорговцев, не удержав равновесия, упали за борт, и их истошные крики, наполненные болью, оглушали и приводили в ужас. Матросы Шустрова выстроились полукругом у входа в трюм, а за ними, вооруженные чем придется, толпились купцы. Бахтир настороженно прислушивался к каждому звуку сверху и нервно вздрогнул, когда его плеча коснулась рука кабаза. Капитан обернулся и увидел перед собой матроса, голова по пояс со щитом в левой руке и тяжелым палашом в правой. «Прости меня, капитан, ты был прав. Я всего лишь никчемный матрос, который блюет во время шторма. Но сейчас я ослушаюсь твоего приказа. «Ты можешь ударить меня в спину, но я не стану отсиживаться здесь, пока почти мальчишка там, один бьется за нас!» Матрос потуже затянул кушак и с криком побежал по лестнице. За ним устремились еще двое. Видя такую храбрость среди изнеможенных товарищей, Бахтир издал боевой клич и тоже помчался на палубу. За капитаном последовали остальные». Часть работорговцев обходила берсерка, стоящего на сходнях, со спины. Гнев и ярость проснулись в обычных людях. Даже купцы издали боевой клич своих стран и бросились в рукопашную. Услышав ратный клич и топот ног спешащих на помощь, Скрекин воспрянул надеждой. А пожиратель потянул владельца в самую гущу работорговцев. Скрекин отступал, маневрировал, кружил, бросался вперед, рубил на отходе. Его движения напоминали дивный танец смерти. Рабы, предчувствуя приближающееся поражение, повскакивали со своих мест и голыми руками начали рвать, царапать, душить ненавистных мучителей. Спустя несколько минут победный сагдийский клич пролетел над палубами кораблей. Трюм пирата оказался пуст, и запасов воды на его корабле тоже осталось немного. Единственное, что досталось победителю после схватки, это клетка, в которой сидели светловолосая девушка и женщина преклонных лет. Увидев медвежью шкуру и ритуальный шлем, молодая незнакомка вдруг заговорила со Скрикиным на северном наречии. «Мое имя – Хельга. Я дочь Родранага, кандидата в конунги Холстинга». Ярла Восточных Островов, немедленно отведи меня к своему вождю, воин. Я лично хочу поблагодарить Ярла за освобождение. Берсерк вытер клинок о полу шкуры и убрал его в ножны. В этот момент первая еще слабая и робкая волна, гонимая ветром, качнула сцепленные обордажными узами корабли.